Глава 39 Не знаю, как называется должность этого работника отеля, но меня встретили и предложили сопроводить, немедленно узнав. Персонал явно был предупрежден. Впрочем, от этого эскорта я отказался. Встреча была назначена в банкетном зале, найти который не составляло никакого труда, скорее нужно было бы постараться, чтобы его не заметить. Двери с табличкой находились прямо перед лифтом. Вообще, хотелось бы знать, почему в таком месте, вероятно, собрали много народа. Но зачем? Народа на самом деле оказалось меньше, чем можно было бы ожидать в весьма просторном помещении, но порядком. Много незнакомых мне лиц и имен, большинство не маги, или вернее, не обладали маной. С другой стороны, кое-кого из знакомых не было. Лейна, к примеру. Управляющая кланом компания, впрочем, присутствовала в полном составе, что я видел еще на подходе. Метки для автокарты стояли на них всех. Конго Альнухи был не только самым подходящим кандидатом для разговора, но и ближайшим ко мне, так что его я и отыскал. «А что, собственно, празднуем?» – осведомился в спину глав боевика клана. Чернокожий здоровяк обернулся и оценивающе осмотрел моих спутниц – Этот процесс оказался прерван, когда сёстры синхронно высокомерно фыркнули. «Не то чтобы празднуем», — сообщил он. «Определённо, моя оценка была верной. И моя позиция, я тут главный, подразумевает определённую вольность поведения. Но и глава силовой части Вечного Пламени тоже не любитель политесов. Отмечаем, обсуждаем и поощряем. Для экономии совмещаем». «Ну, брат его, бухгалтер казначей», — я хмыкнул. «А поводы-то какие?» «Всего понемногу», — ответил негр. Глянул на меня и хмыкнул. «Да не, я не издеваюсь. И даже не то, чтобы что-то секретное. Действительно, всего понемногу. Просто брат мой прижимист, как должность обязывает. Вот и стараемся для экономии устраивать такое», — он взмахнул рукой. «Когда накопится достаточно поводов. Кому-то просто присутствие на банкете уже поощрение. Кого-то еще и наградим». с какими-то гостями что-то обсудим, как с вами, и всякое такое. Я кивнул, в целом понятно. В том числе и то, что эти ребята, по крайней мере, эти братья, похоже, чужды дипломатии и этикету куда больше, чем я. В принципе, у них должности не те. А специалиста по пиару и дипломатии, по большому счету, у клана нет. Только Махиас, который скорее посредник, нейтральное лицо, Связи на нем, но именно дипломатией, как я понимаю, занимался сам Змей. Человек специфичный, но его можно уважать уже за его метод дипломатии с феями. Хотя и хорошо, что он сейчас не активен. «Думаю, понимаю», – произнес я. «Ладно, к делу. Кланы «Все пути» и «Елисей» выделили для группы быстрого реагирования по пять наемников. В дальнейшем будем расширять отряд. Что с вашей стороны?» Альнухи кивнул несколько раз. Есть несколько кандидатов и больше пяти, если нам позволят иметь преобладающее присутствие, конечно. Все участники на контрактах, и я контролирую группу, заметил я. Я бы скорее ожидал, что это заставит остальных побыстрее добавить от себя, чтобы сравняться, но даже если нет, нам нужно больше народа. Тем более ситуация очень неспокойная. Вечнопламенец снова кивнул. Истинно так. У меня есть кое-какая беспокоящая информация. Ничего конкретного нет, но чуйка тревожит. Такое чувство, что крайне затевает что-то. И, возможно, даже серьезное. Я тоже кивнул Или это удачное стечение обстоятельств, или он пытается мне намекнуть. В любом случае, удобно. Наша работа относится к таким подозрениям серьезно. Как у нас в России говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Негр озадаченно поднял бровь, но через секунду усмехнулся. «О, понял. Магический перевод, однако. Ну, список кандидатов я могу скинуть сразу, но по части оплаты и снабжения нужно будет с братом говорить. А у него сейчас свои переговоры. Можете подождать? Скиньте, пока просмотрю». Досье были даже не в формате док. Просто набор текстовых файлов с фотографиями отдельными JPG-шками, Зато вирусов можно не опасаться. Интересно. Первый же наемник был Ланором, сородичем Рони. Существенно слабее ее, но сравнимые с ней маги вообще-то редкость, тем более среди наемников. Тем не менее, слабее не значит слабый. Вполне достойный профи, знакомый с реалиями нашего мира. Несколько напрягало, впрочем, основное направление его предыдущей работы – Парень был, как там это называется, ликвидатором или чистильщиком. Короче, уничтожал различные нежелательные элементы. Банды, диссиденты, лишь бы платили. Вообще-то, подходит под ожидаемую работу, но, вероятно, нужно будет с ним поговорить, хотя и не уверен, поможет ли это, смогу ли его понять. Из остальных кандидатов еще один тоже был проживающим на нашей земле демоном – полным гуманоидом, собственно, человеком и намерянином, а остальные пятеро – кланерами пламени. У этого клана было то преимущество, что большая часть их бизнеса не имеет отношения к магии, так что его охрану можно предоставить обычной полиции, а если что – получить страховку. Соответственно, они могли выделить собственный персонал, в отличие от кланов, ведущих магический бизнес. У этого подхода, очевидно, есть и свои минусы, но они исправляются. Одним из их кандидатов был Матти Лейно, кривой, и этого самого по себе было достаточно, чтобы продемонстрировать серьезность подхода. Правда, ничего не говорило о реальной цели, стоящей за этим. Лейно очень серьезный тип, одаренный киллер с невзрачной на первый взгляд способностью. Он может прокладывать пути, и самый простой эффект этого – способность стрелять по любой траектории – с доступом к спецбоеприпасам, который у него имеется, убийственно эффективен в самом прямом смысле. Меня, правда, так и не прикончил, но мне просто очень повезло, а потом змей снял заказ. Немного странно, правда, что он здесь не присутствует. С другой стороны, я с ним уже знаком, в собеседовании нет особого смысла, а работа для него может быть. Остальные – маг поддержки, призыватель, шаман – Ещё один мастер Ки и Малефик. Метателей огнешаров нет, и это правильно. Огненные шары прекрасно заменяются гранатами. А вот способности кандидатов заменить технологически затруднительно. Если брать только навыки, описанные в досье, вполне достойная команда. Особенно поддержка. это кий сапёр от магии, и я имею в виду военного сапёра, который специализированный инженер. Способность работать с магическими минами и сигналками сама по себе ценна, а это еще и не единственное, что он умеет. Моя автокарта позволяет замечать подобные вещи, но я один и не могу быть везде, к тому же нейтрализовать их у меня получается хуже. Пока я изучал досье, горгоны изучали обстановку и публику. «Большое собрание, много сильных и ни одного жреца», — заметила Эвриала. «Непривычно». «Я вообще не припомню в нашем мире ни одного жреца богов за все время», – ответил я. И тут же поправился, вспомнив мной же привезенного гноменка. Да и тот огр святой воин, возможно, тоже был жрецом. Ну, почти ни одного. Времена меняются, боги сейчас обходятся без культов, а культы, как ни странно, без богов. И, между прочим, об ограх. К легкому, совсем легкому, впрочем, своему удивлению – За одним из столов у стены я заметил пару огров, и даже с компанией в виде людей. Вероятно, специально для трехметровых здоровяков на столе лежали жареные поросята на деревянных блюдах соответствующего размера. Что занятно, когда один из огров принялся руками отрывать ножку, второй стукнул его по голове и указал на вилку. А затем, словно почувствовав мой взгляд, обернулся в мою сторону. Впрочем, всего на секунду. Тут же снова повернулся к своему спутнику. Вроде что-то ему сказал, но в зале было довольно шумно. Второй Огр тоже обернулся. Хм. Над его головой возник восклицательный знак. «Маркеры задания, взятия и окончания, и событий я вижу время от времени. Первые чаще, но вот в процессе появления впервые». Любопытно. Я сунул смарт в карман. Сфено вопросительно глянула на меня. Кажется, у этого огра есть ко мне дело, — сообщил я. Стоит выяснить, какое именно. И попробовать мясо, — согласилась Эвриала. Мне любопытно сравнить. Логично. Мне и самому любопытно, в общем-то. У вас что-то ко мне есть, — осведомился я у огров. Великаны даже на этом приеме были в доспехах, но в более легких. Металлические нагрудники и облачения из толстой кожи. Без главных уборов, так что было заметно, что один наполовину по верху, лыс. Вообще изрядно уродливые ребята. Нарожу, я бы сказал, помесь обезьяны с кабаном. Но вот тупыми их считать не стоит. Гоблины еще бывают туповаты, но среди огров таких обычно нет, даже если на первый взгляд это и незаметно. — В каком-то смысле есть, — согласился лысый, аккуратно срезая куски мяса на тарелку. здоровенным боевым ножом. «Мелочь! Давай!» «Ну, это спасибо!» произнес его товарищ. Я поднял бровь. «За что?» «За это он похлопал себя по пузу. Прежде чем горгоны успели возмутиться, что я кормлю какого-то левого огра, когда им самим не хватает, здоровяк прояснил ситуацию. Наш бог удостоил возвышения после боя с тобой». «О!» Огры вообще-то, на удивление, интересные ребята. Эм, в смысле, не лично, а их вид весьма интересен, если их вообще можно назвать биологическим видом. Никто не знает, откуда они взялись. История и происхождение исчезают во тьме времен. Они стоят особняком от большинства других демонов. Расписывать можно долго, но что главное, гоблины и огры, в общем, одно. Есть несколько... трое вроде бы, богов, контролирующих жизни и перерождение гоблинов. За заслуги в бою боги гоблинов превращают их в огров. Собственно, они сами и размножаться-то не могут, тела создают все те же боги. Что-то не припоминаю, чтобы проигрывал битвы, тем более кому-то из вашего народа, заметил я. Как я могу быть причиной возвышения? Мы выжили, пояснил Огр. Трое из тридцати. Оценив твои достижения, наш бог счел выживание достойным возвышения достижением. Он снова похлопал себя, на этот раз по груди. «Надеюсь, удастся опробовать себя снова. Пока что мы на одной стороне, но когда-нибудь будем и на разных». «Ну, постарайся дожить до этого», — я хмыкнул. «Никаких намеков или наездов ни с моей стороны, ни с его. Просто констатация фактов». «Надо же!» Сделали из трех недобитых гоблинов одного огра. Понятно, почему маркер стоял. Стоит пометить его на всякий случай. А мясо оказалось не очень. Вскоре Казначей освободился, и мы смогли поговорить в приватном кабинете. Вообще-то я, очевидно, слаб в бухгалтерии. Какие-то вещи подхватываю потихоньку, но очень понемногу. Однако в данном случае я вынужден играть роль связующего звена, да и кое-какие вопросы действительно решать мне, вроде выжимания из сторон тех условий, которые нужны мне и более-менее сочетаются с интересами других сторон. этокий уравнитель на основе своих интересов. Но в целом все же дело было просто в том, что традиционным кланам было все еще не комильфо общаться с кланом Вечное Пламя напрямую. Дурацкое ненужное усложнение. Собственно, постепенно убирать такую хрень я и пытаюсь. Для начала, однако, нужно гарантировать выживание и мир. А с этим... «С этим пока что определились, достаточно, полагаю», – произнес я. «Детали будем отутюживать по ходу. У нас, к сожалению, такая ситуация, когда нужно сперва сформировать работающую структуру, а потом уже ее вылизывать. Или у вас другая позиция?» «Простенькая примитивная проверка». «Попытается ли затянуть?» Коса альнухи однако, согласно кивнул, поморщившись. «Не поспоришь. Это не значит, что я стану транжирить ресурсы клана. Пусть все раскошеливаются, но правда ваша. Вроде все и затихло, но и брату, и мне как-то неспокойно. Словно затишье перед бурей». Я удивленно глянул на него. «Одна осведомленная личность сказала мне почти то же. Грядет буря». Чернокожий бухгалтер казначей кивнул, в отличие от меня, не демонстрируя эмоций. «Не хочу терять то, чего добился клан», — сообщил он. «Один раз вы решили проблему с альтивами. Надеюсь, справитесь снова. Мешать я точно не хочу. По мне, мы хорошо идем. Куда надо». «У вас нет никаких связей с радикалами?» «Зацепок», — уточнил я. «Часть были у босса», — сообщил старший Альнухи. «Остальное...» «После всего, что было, ничего не осталось. Спросите Джун Сона, записи у него, но не думаю, что найдется нечто ценное, хотя не знаю ваших способностей». «Хм, а ведь действительно, моя способность может и сгенерировать квест по результатам изучения кланового архива. Вероятность очень низкая, но она есть. Попробовать стоит. Хотя бы продвижение имеющегося квеста». Я кивнул. «Попробую». Будем работать, интересы у нас совпадают. Архивиста, однако, найти не удавалось. В прошлый раз я его не пометил, и очень зря, сейчас было бы проще. Он присутствовал на этом собрании и, по заверениям охраны, его не покидал, но отыскать старика никак не получалось. Путь к цели был заблокирован накрывающим здание барьером от соглядатаев. Барьер слабенький, больше символический, и разрушить его было бы расплюнуть, но повод был недостаточно веским, а обойти его я не мог, поскольку барьер не ограждающий, а подавляющий, накрывает все пространство. Обход, временная нейтрализация, действует только на малой дистанции, по крайней мере на текущем ранге моего навыка. Все бы ничего, но меня, наконец, заметили гости события, так что пришлось еще и отвлекаться на них. Поначалу я надеялся, что от кого-то удастся выяснить, где искать неуловимого архивиста, но, увы, странно как-то, вроде и присутствует, но никто его не видел. Пришел, отметился и исчез. Было у меня подозрение, что этот тип в клане отвечал за шпионаж, потому и привычки такие. Правда, шпион в магическом клане без маны – это как-то странно, но не то чтобы спецу по работе с информацией была так уж необходима магия. Из коридора, ведущего в туалеты и подсобные помещения, появилось относительно знакомое лицо — ритуалист вечного пламени Конрад О'Рок, пожилой невзрачный мужчина как раз шпионской непримечательной внешности и тоже без маны, к слову. — Простите, но вы случаем не видели джонсона осведомился я. — Никак не могу его найти. — Буквально только что с ним разговаривал, — ответил ритуалист. Он просил собрать руководство клана для важного разговора. Вы, в принципе, тоже относитесь к руководству, как минимум формально и временно. Он не оговаривал отдельно, так что, вероятно, приглашение относится и к вам. Мне было что сказать, но я просто кивнул. А вот Сфену нахмурилась и, кажется, хотела высказаться по поводу неуважительного отношения к главе клана, но я остановил ее, подняв руку. «Поиски и так меня утомили». Не до разборок на пустом месте. Тем более с этим кланом и его отношением ко мне и так получается пока более гладко, чем ожидалось. Вот и хорошо. Надеюсь, в этот раз он найдется. Первым делом я поставил метки на всех собравшихся в приватном зале клана. Неплохое, кстати, помещение, обставленная не то чтобы роскошно, но хорошо, причем создавало впечатление комфортабельного кабинета для работы и расслабления одновременно. Пара диванов, большой стол, проектор, книжный шкаф и бар. Все присутствует, чтобы не бегать и не вызывать обслугу. Архивиста, однако, все еще не было. Я уже почти решил, что это снова облом, и он так и не появится, но тут дверь открылась, и искомый наконец-то явился. Ну, наконец-то, блин. Эта беготня за ним меня изрядно достала, и горгон, похоже, как минимум не меньше судя по тому, как они уставились на Джун Мы устроились на диванчике сбоку, так что старый кореец в первый момент нас не заметил. Впрочем, уже через секунду мы с дамами попались ему на глаза. Видимо, мы выглядели очень уж недовольно, поскольку старик слегка побледнел. Нервно сунул руку в карман брюк, доставая сигару. А в следующий момент его запястье взорвалось брызгами крови.